Глава вторая. Следи за братом. Рэйчел. За восемь часов до. Номер на сотовом я начала набирать, еще даже не добравшись до своей квартиры. Нетерпеливо выслушала несколько гудков, но, к счастью, всего пару секунд спустя мне ответили. «Нет, Рэйчел, ты не можешь так поступить», — категорически отрезала Шерри. «Но я еще ничего не сказала», — в свое оправдание ответила я. «Ты звонишь мне за час до смены». И я могу сделать только один вывод. Ты решила отпроситься с работы. Я не права?» «Конечно, она была права. Это же Шерри». «Шерри, я заболела», — солгала я и кашлянула в трубку. «Очередное вранье. Ты же знаешь, что сегодня поставка дорогущего вина, и я не могу позволить тебе филонить». «Прости, но я действительно не могу». «Я уволю тебя», — тут же пригрозила она, а я улыбнулась. «Не уволишь». «Почему это?» — с издевкой в голосе спросила Шерри. «Ну, во-первых, меня обожают клиенты твоего магазина. Во-вторых, я знаю свою работу, и лучше меня ты никого не найдешь. Ну и в-третьих, ты же меня любишь», — с улыбкой закончила я. «Я такого никогда не говорила», — парировала она. «Это и не нужно. Я это и без лишних слов знаю. Ведь я тебе как дочь». Повисла недолгая пауза, а следом до меня донесся тяжелый вздох Шерри. «Ты мелкая манипуляторша», — без капли злости заключила она. «Не спорю?» — я пожала плечами. «Если ты скажешь мне, что случилось, то я отпущу тебя. Только правду». «Я приболела», — снова солгала я. «Ты уволена». Я закатила глаза, как будто она не знает, почему я отпрашиваюсь с работы. «Хорошо, Шерри. Это Джереми. Он снова связался со своей бывшей, и сегодня она тащит его в компанию к наркоманам. Думаю, ты помнишь...» чем закончилась прошлая его поездка. Я говорила это и понимала, что она будет волноваться, но никогда этого не покажет. Шерри — железная леди, и всегда такой была. «И ты поедешь с ними?» — тут же спросила она. «У меня нет выбора». «Это неправда. Выбор есть всегда». «Шерри, ты же знаешь, я не могу по-другому». Очередной тяжелый выдох на другом конце провода. «Знаю». Обреченно сказала Шерри. Передай Джереми, что как только я его увижу, то сверну ему шею. Обязательно передам. Ладно, я вызову Коди. И если он разобьет хоть одну бутылку, я вычту стоимость каждой драгоценной капли из твоей зарплаты. Я согласна. Без споров согласилась я. Шерри. Да. Я люблю тебя. Вполне серьезно сказала я. От Халимка. Шерри первой положила трубку, и это вызвало у меня улыбку. Обожаю ее. Мне было девять, а Джереми всего три года, когда она забрала нас из детского дома. Это стоило ей немалых усилий, ведь одиноким женщинам неохотно позволяют брать детей под опеку. Но она свернула горы, наняла дорогущего адвоката после второго отказа, судилась со штатом, и уже через полгода мы поселились в ее небольшом, но уютном доме в центре города. Шерри спасла нас, вырастила и воспитала. Но она никогда не умела проявлять эмоции и чувства. Я всегда считала ее скорее старшей сестрой, нежели мамой. Своих родных родителей я плохо помню. Папа ушел от нас, когда Джереми исполнилось три месяца. Что случилось с мамой, я не знаю. Мне было шесть лет, когда она сказала, что уходит в магазин. Помню, как она наклонилась над кроваткой Джереми и поцеловала его. Потом подошла ко мне и сказала следить за братом. Она вышла за дверь, и больше я ее никогда не видела. Прошло уже больше 18 лет, а я до сих пор слежу за братом. Вот такая я послушная дочь. Лица родителей со временем поблекли, остались лишь крупицы воспоминаний о каких-то незначительных моментах. Мама так и не вернулась, поэтому служба опеки забрала меня и Джереми из дома, а все имущество, которое у нас имелось, распродали. Оказывается, папа был азартным игроком, набрал кучу кредитов. На их уплату и ушли все деньги с продажи дома, мебели и даже фотоальбомов. Я всегда задавалась вопросом, кому придет в голову купить чужие фото? Это же бред. Но и их купили. Скорее всего, выкинули наши снимки и вставили свои. Я подошла к Кондо и бросила взгляд на парковку. Моя старенькая Тойота синего цвета стояла на месте. Ну да как ее угнать без бензина. Кто-то вчера ночью слил все подчистую, и с утра мне пришлось ехать на общественном транспорте. Ненавижу автобусы. Люди там постоянно стараются придвинуться к тебе как можно ближе, а я предпочитаю держаться от них как можно дальше. Вот такой я человек. Не очень-то жалую посторонних. Если сказать точнее, то вообще не люблю людей. Они все странные, со своими тараканами в голове. Я же и со своими ужиться не могу. Куда мне до разборок с чужой живностью?» Я поднялась на второй этаж и достала ключи. Но зря, так как дверь оказалась не заперта. «Значит, Джереми уже был здесь». «Отлично». Я открыла дверь и вошла в гостиную. На маленьком диванчике в беспорядке валялась одежда. На стене напротив висел включенный телевизор. Вещали какие-то новости. До меня донесся шум воды. Джереми был в душе. Я скинула с себя обувь и пальто, оставила сумку у входа и увидела возле дивана бюстгальтер. Не мой. Ну уж нет. Я быстрым шагом прошла на кухню и на всю мощность включила холодную воду. Услышала крики из ванной комнаты и ухмыльнулась. Через три минуты из души появился Джереми, за его спиной пряталась та самая бывшая Лола. Фу, меня даже имя ее бесило. «Джереми, я просила тебя не таскать ко мне в дом своих шлюх», спокойно сказала я и сложила на груди руки. Джереми, кажется, опешив промямлил. «Это же Лола!» «Я и говорю, никаких шлюх!» «Рэйчел, не начинай», попросил Джереми и нахмурил брови. Но я не могла спокойно относиться к этой девушке. Да я готова была землю есть ложками, лишь бы ее никогда больше не видеть» лола все это время пряталась за спиной джереми, но все же мне удалось поймать ее взгляд, и я тут же обратилась к ней лола не могла бы ты исчезнуть мне нужно поговорить с братом лола молча вышла из за спины джереми ее голое тело было обмотано моим полотенцем придется его выкинуть она собрала свои вещи разбросанные по полу и удалилась в ванную. я строго посмотрела на джереми, а он только глаза закатил. Типичный подросток, гормоны вместо мозгов. Я не хотела становиться для него строгим родителем. Быть понимающей веселой сестрой мне нравилось больше, но это не наш вариант. «Джереми, она уже один раз тебя подставила. Не повторяй своих ошибок», — напомнила я. Джерми снова закатил глаза. «Она изменилась», — сказал он. «За месяц». «Неважно, сколько времени прошло. Мы любим друг друга». Вот на эту фразу уже я закатила глаза, да так, что едва свой мозг не увидела. «Джереми, это не любовь», — медленно произнесла я. Я не хотела с ним ругаться, но мне нужно было, чтобы он услышал меня и понял. Однако слушать он не собирался. Проклятые гормоны. «Тебе-то откуда знать?» — с издевкой спросил он. «Не перегибай», — предупредила я. «Ты сегодня не едешь в мотель...» Вместе со своей любовью. Еду, упрямо возразил Джереми. Нет! Да! Для полноты картины не хватало, чтобы он топнул ногой. Тогда я еду с тобой, с приторной улыбкой сказала я, прекрасно понимая, как брат сейчас меня ненавидит. Да ты издеваешься! Мне не нужна нянька. Еще как нужна. В прошлый раз тебя посадили за распространение наркотиков. Но я этого не делал. «Я знаю», — примирительно сказала я. «Ты хоть понимаешь, что только благодаря Шерри ты сейчас на свободе, а твое дело замяли? Не рассчитывай, что она каждый раз будет вытаскивать тебя из дерьма, в который ты так и норовишь вляпаться». Плечи Джереми опустились. «Знаю», — прошептал он. «И это все из-за Лолы», — напомнила я. В этот момент Лола как раз вышла из ванной и зло посмотрела на меня. Ее коротко стриженные черные волосы были мокрыми. В остальном она выглядела куда пристойнее, чем пять минут назад. «Я ничего не делала», — огрызнулась она. «Ой, вот только оскорбленную добродетель не изображай. Это ты подкинула ему в карман травку. И даже не отрицай этого». «Я испугалась». Она очень натурально изобразила вину и раскаяние. Но я почувствовала только головную боль. Эта девушка постоянно врала. «Лола». Иди уже, устало сказала я и указала ей на дверь. Джереми, я буду ждать тебя! Сладким голосом пропела Лола. Она подошла к моему брату, встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Джереми смотрел на нее полными любви, телячими глазами. Я скоро буду. Вот же идиот, не мог найти кого получше. Лола, где проходит вечеринка? задала я вопрос. Эм, если ты не скажешь, я но мне даже не пришлось угрожать. Лола сразу затараторила. «Мотель на севере города. Четыре километра по одиннадцатому шоссе. Там увидишь табличку «Моя Рози». Как быстро я узнала эту информацию. Даже не ожидала такой прыти от Лолы. «Если ты мне солгала...» Она сказала правду. Снова вступился за нее Джереми. «Ладно, будем считать, что я им поверила». «Лола, тебе пора», напомнила я. Как только за спиной девушки закрылась дверь, я ушла на кухню. Джереми последовал за мной. Я сделала себе кофе и села за стойку, которая напоминала барную. Вдохнула успокаивающий аромат и сквозь пар посмотрела на брата. «Джереми, я тебе не враг». «Знаю». «Я хочу, чтобы ты был счастлив». «Но я счастлив с Лолой». «Тебе это только кажется». «Ты же счастлива с Винсом». «Почему тебе так сложно поверить в нашу с и любовь?» Я промолчала. Тут мне нечего было сказать. Винс — сын владельца гостиницы, которая находится по соседству с винным магазином Шерри. Пару лет назад он пришел к нам за вином, которое Шерри добыла с огромным трудом. Так мы и познакомились. Они с Шерри заключили договор на поставку этого поистине редкого вина через наш магазин, и мы стали видеться чаще и чаще. А потом... Начали спать вместе. И до сих пор это делаем. Но счастлива ли я с ним? Возможно. Рейч, окликнул меня Джереми. Что? Ты счастлива? На удивление серьезно спросил брат. Я пожала плечами. Вполне. Он кивнул. Мне нужно идти, сказал Джерми. Если ты решишь ехать, пожалуйста, я тебя умоляю. Не следи за каждым моим шагом. Он так просил, что я не могла не поиздеваться над ним. Я сделаю все возможное, чтобы тебе стало стыдно и тебя выкинули из этой компании. Например, станцую стриптиз на столе или что-то в этом роде. Ты этого не сделаешь, — с улыбкой сказал Джереми и тут же добавил. Кстати, сегодня там будет Тони Аллен. Наверное, эта информация должна была меня удивить, но ожидаемого эффекта не последовало. Я спросила. «Это кто?» «Сын мэра, Бенджамина Алина. Ты что, новости совсем не смотришь?» «Мне некогда смотреть новости. Сын мэра, надо же! И что он там забыл?» «Ну, вообще-то, это он всех собрал. Почему не у себя в особняке, а у черта на рогах?» «Чтобы папа был не в курсе, конечно». Джереми снова закатил глаза, но больше для вида. «Ясно». Джереми ушел, А я так и осталась сидеть на кухне и думать. Я вела себя словно надоедливый родитель, который не дает подростку оттянуться с друзьями. Но мне нужно было убедиться, что все нормально. В первый и последний раз пообещала я себе. Побуду там часик, успокою нервы и поеду домой. Может, успею даже заскочить в магазин и помочь с приёмкой вина. Коде помощь точно не помешает. А то, как Шерри и обещала, я вполне могу остаться без зарплаты. У него ведь все валится из рук. Коди — ходячее недоразумение. В следующий час я приняла душ, выкинув предварительно полотенце, которое использовала Лола. Высушила свои светло-русые волосы и оставила их распущенными. Немного подкрасила тушью ресницы и нанесла бесцветный блеск на губы. Потом я взяла телефон и позвонила Винсу. «Детка, привет!» На слове «детка» меня просто передернула. Я уже миллион раз просила его не называть меня так, но он, видимо, решил, что это круто. «Привет. Ты заправил мою машину?» — спросила я. «Да. Для тебя что угодно. Может, сегодня встретимся?» «Не получится, я занята». «Тогда когда?» «Винс, я не знаю, я позвоню тебе позже». Я положила трубку и начала одеваться. Черные джинсы, черная футболка, серый объемный свитер. Ботинки без каблука и пальто. Еще я захватила с собой маленький складной нож, подарок Шерри, без которого я никогда не покидала стены квартиры. Она вручила его мне примерно три года назад, после одного неприятного случая. Как-то раз я выходила ночью из магазина, и тут, откуда ни возьмись, появился пьяный и уверенный в своей привлекательности мужик. Я заехала ему по яйцам, прыгнула в машину и умчалась домой. Но после этого... У меня появился какой-то страх того, что я беззащитна. Я купила газовый баллончик, который теперь всегда лежал у меня в сумке, а Шерри подарила нож и велела пользоваться им и не мешкать. Она всегда говорила мне выбирать себя в любых ситуациях. Собравшись, я все таки отправилась в злополучный мотель. К моему удивлению, Лола не солгала. Как только я въехала на парковку, то в глаза тут же бросилась вывеска «Моя Рози». Я вышла из машины, прихватив с собой сумку. Мотель был дешевым, облупившаяся краска покрывала его со всех сторон. Оба этажа состояли из длинных открытых террас и белых дверей, ведущих в комнаты. И где-то там должен быть мой брат. Тони Аллен, похоже, выкупил на ночь этот мотель полностью. Веселье было в самом разгаре. Молодежь пила, танцевала, тут и там зажимались парочки. А я ведь еще не вошла внутрь. На первом этаже все двери были распахнуты, гремела музыка, люди хаотично перемещались туда-сюда. Я по очереди заглядывала в каждую комнату, но ни в одной не увидела Джереми. Мой взгляд упал на высокого блондина, который улыбался так, словно его снимали в рекламе зубной пасты. Он стоял у двери одной из комнат, куда я заглянула. К нему подошла такая же высокая стройная блондинка и повисла на его плече. Будь они в конце комнаты, из-за музыки — Я бы не услышала их диалога. «Тони, вечеринка обалденная!» прокричала она, чтобы собеседник мог услышать сквозь шум музыки. «Да, отлично вышло!» безразлично ответил он. «Я могла бы тебя отблагодарить!» начала она, но я не хотела слушать эти пошлости. Думаю, не она одна решит его сегодня отблагодарить. Он же сын мэра. Я поднялась на второй этаж, и в третьей комнате, наконец, нашла Джереми. Он, абсолютно трезвый, сидел в компании трех парней и двух девушек, одной из которых, естественно, была Лола. Черт! Может, я действительно перегибаю палку? Как только Джереми заметил меня, то с вызовом вздернул подбородок, на что я показала ему средний палец и удалилась из комнаты. Вышла на общий балкон, который опоясывал весь второй этаж, и просто смотрела на вакханалию, происходящую внизу. Я даже в пальто немного замерзла, а там девушки уже почти в купальниках танцуют, а чуть дальше и без купальников парочка. Раньше я тоже посещала подобные вечеринки. Когда я была подростком, мы с моей лучшей подругой Докотой могли всю ночь напролет так развлекаться. Я никогда не пила, не люблю, когда рассудок затуманен. А вот Докота да, она не отказывала себе в веселье. «Красотка, почему скучаешь?» Справа подошел какой-то парень и протянул мне красный пластиковый стакан. «Нет, спасибо». «Это поможет тебе развеселиться?» Я сказала «нет». Он пожал плечами и ушел. Вот почему я не люблю людей. Они не видят границ и всегда пытаются нарушить их. В мотеле я провела примерно два часа. Просто ходила с первого этажа на второй и обратно наблюдала за людьми в основном. Интересно, все-таки на человека действует алкоголь. Вот вроде бы адекватная личность, а стоит перебрать и превращается в жалкое зрелище. В итоге я решила найти Джереми и узнать, поедет ли он со мной домой. Я вернулась в комнату, где видела его в последний раз, но там его не оказалось. Я пошла дальше, открывала дверь за дверью, но его нигде не было. Так я добралась до последней комнаты. Открыла дверь и невольно замерла. «Что за...» В комнате были двое. Тони Аллен и девушка, та самая блондинка, которая так хотела отблагодарить сына мэра. Он держал в руках ее тело, безжизненное, как у сломанной куклы, но даже не это заставило меня оцепенеть и продолжать смотреть. Он почти касался губами ее губ, но не в поцелуе, и я никак не могла понять, что именно он с ней делал. Однако тело блондинки прямо у меня на глазах покрывалось инеем, как и мебель в комнате. Но это же невозможно. На улице не так холодно, а в помещении и того теплее. Я прикрыла глаза и снова распахнула их. Но картина осталась прежней. Ничего не изменилось. Рингтон моего телефона раздался неожиданно громко. Это вывело меня из ступора, и я вздрогнула. Естественно, внимание Тони он тоже привлек. Блондин посмотрел мне прямо в глаза. А потом развел руки в стороны, и тело девушки с громким стуком упало на пол. Она замерзла. Твою мать! Она окоченела! Я выдохнула облако пара и дернулась в попытке сбежать, но Тони успел схватить меня за рукав. Когда я вывернулась, мое пальто осталось в его руке, а сумка упала на пол. Я успела отметить нереальную яркость его голубых глаз, прежде чем выскочить за дверь. Хлопнув ею, что было сил, я полетела вниз по лестнице и врезалась в Лолу. «Где Джереми?» — запыхавшись, спросила я. «Он уехал». «Что?» «Мы поругались, и он уехал». «Поздравляю, тебе удалось нас рассорить». Я обошла Лолу и обернулась. Тони не преследовал меня. «Отлично. Я побежала на парковку, но моей машины там не оказалось». Черт! Джерми уехал на моей Тойоте!» Я бросила взгляд наверх и увидела, как злосчастная дверь морозильной комнаты открылась, и оттуда появился сын мэра. Он осматривал толпу. Я с замиранием сердца спряталась за первую попавшуюся машину и на карачках начала продвигаться в сторону леса. Хоть бы не заметил, хоть бы не заметил. Я даже не пыталась проанализировать, что только что произошло. Я этого не понимала и не уверена, что хотела понимать. Оказавшись вне поля его зрения, Я встала в полный рост и сорвалась с места. Я бежала в темноте, и меня подгоняло бешеное биение моего сердца.